Миф 14. Успех — это чистое везение. Недавно меня заставил улыбнуться такой комментарий в соцсетях. «Конечно, вам повезло. У вас есть Инстаграм-аккаунт с двумя сотнями тысячами подписчиков». Но адресован он был не мне. Я прочитала его под постом одной девушки, успешного блогера. Она одной рукой создает два бренда одежды, а другой воспитывает двух чудесных деток. В блоге своем она рассказывает, как выросла из малого в большой бизнес. В общем, успешная бизнес-вумен с двумя детьми. А улыбнулась я вот почему. Комментатор явно не представлял, откуда берется такое количество фолловеров. Ведь для этого нужно прикладывать усилия. Согласитесь, очаровательная наивность. Или комментатор просто находится под властью злостного стереотипа? Невезучий стереотип. Суть этого мифа проста, как рецепт хлеба. Люди считают, что судьба и случай всему голова. Они забывают, что нужны планомерные действия и стратегия проекта. Поэтому-то и страдают от неудач. А когда настрадаются, теряют всякую надежду на успех. И просто не запускают собственный бизнес. Попробовали? Мне получилось. Логика, не судьба. Вот и все. Встречали такое поведение? Где начинается полоса невезения? Есть два главных источника, из которых вытекает река неуверенности, впадающая в море невезения. Первый. Люди не знают, как развивать свой проект Увы, в институте не расскажут, какие способы монетизации творчества существуют и какие усилия надо приложить, чтобы достичь результата. Решение нужно искать у экспертов, которые сами развивали креативные проекты и готовы поделиться опытом. Второй. Люди снимают с себя ответственность. Знакомо? Об этом мы говорили в предыдущей главе, но только затрагивали другой аспект – географический. Если я живу в маленьком городе, то, конечно, не смогу добиться успеха, которого мог бы достичь, занимаясь творчеством в столице. Даже не обладая недюжиной фантазией можно снять с себя ответственность за что угодно разными способами. Например, свалить все на судьбу или невезение. Успех не светит, значит, надо смириться и жить с этим. Но не лучше ли направить свой креатив на креатив, а не поиск оправданий? Да, переложить ответственность легко. Это простой выход из сложной ситуации. Не пытаться решить ее, а просто сказать «видимо, не мое». Но вот в чем фокус. Если всегда сваливать все на невезение, никогда не получится взять жизнь в свои руки. Предлагаю заменить ментальную программу «не судьба» на «моя судьба в моих руках». Неужели везение не играет никакой роли? Конечно же, играет. Но нельзя полагаться только на удачу. Бывают моменты, когда одному человеку везет, а другому нет. Выгодные возможности возникают и исчезают внезапно, как вспышки на солнце. И надо быть всегда готовым к моментам, когда фортуна улыбается вам. Но, несмотря на это, не может такого быть, чтобы человеку не везло всю жизнь. Один, два, три раза подряд случилась неудача. Но если попытки продолжаются, а результатов все еще нет, значит, выбраны неправильные действия. Они не приводят к тому итогу, который мы ожидаем. В этом случае вместо жалоб на злой рок надо проанализировать свои шаги, что не получилось, почему, что сделали не так и где. Когда перед вами появляется возможность, будьте готовы ее поймать. Ведь какой смысл в везении, если им не пользоваться? Надо хватать фортуну за хвост, или за что попадется, и действовать. Томми Хилфигер Недавно я прочитала мемуары модельера Томми Хилфигера. Я была в шоке от того, как долго он шел к своей цели. Прежде чем создать собственную империю, он сталкивался с обманом, кражей идей, неудачами и предательствами. Было много сложностей, и, наконец, он развил свою идею. Все было хорошо, но через несколько лет снова появились трудности. Томми и его компания ошиблись с расчетами и произвели слишком много товара, оказавшись на грани банкротства. У людей, стоящих за крупными компаниями, всегда много сложностей. Они создают свои империи именно потому, что умеют эти сложности преодолевать. Конечно же, не все хотят быть владельцами империи с тысячами проблем. Для нас с вами путь к успеху гораздо проще. Ведь что для нас радость? Лично для меня всегда иметь достаточно свободного времени на себя и свою семью, путешествовать куда и когда захочу, и зарабатывать достаточно, чтобы никто ни в чем не нуждался. Добиться всего этого можно, не тратя на это десятилетие. Достаточно нескольких лет упорной работы, иногда даже нескольких месяцев. «Мои ученики» везунчики когда я рассказываю про успехи своих учеников многим может показаться что у этих людей такой запредельный уровень везения словно они носят с собой мешок с подковами на самом деле это конечно далеко не так я знаю этих людей со многими работала сама во время обучения а также в своей микростоковой студии во время стажировок и я вижу Те, кто прикладывает усилия и практикуется, получают классные результаты. Ни у кого из них не было четырехлистных клеверов или куклы Вуду. Если человек старается, у него все выходит. А если ленится и постоянно отвлекается на дела поважнее, то может профукать даже самое невероятное везение. Например, вас нашел крупный европейский клиент, а вы не готовы выполнить для него заказ, пока не научились. А какой шанс был? Если бы вы подготовились и отработали несколько важных стилей и направлений, то смогли бы воспользоваться возможностью и взять любой заказ, который свалится на вас, хоть из Европы, хоть с неба. Как бороться с невезучим стереотипом? Поделюсь с вами двумя главными приемами, которые помогут положить этот миф на лопатки. Оба приема строятся на том, чтобы не придавать столько значения везению и случаю, а полагаться на себя и свои навыки. Первый. Не полагайтесь на удачу. Вместо того, чтобы складывать все свои надежды в одну корзинку с надписью «Удачный случай», займитесь делом. Учитесь продвигать свой творческий проект, станьте востребованным экспертом, интересуйтесь, что происходит в вашей области. В общем, постоянно поднимайте свой профессиональный уровень. Поверьте, эффект от этого будет гораздо сильнее любого везения. Второй. Подготовьтесь к везению. Если к вам в дверь постучится счастливый случай, будьте готовы его принять и использовать. Согласитесь, нет смысла встречаться с директором дизайн-агентства, если вы еще не научились рисовать. И совсем другое дело когда вы понимаете, что из себя представляете, знаете, чего хотите и как будете развиваться. Тогда вы сможете воспользоваться любой возможностью, которая поможет в развитии вашего проекта. Как видите, здравый подход и планирование помогут укротить строптивую фортуну и заставить ее служить конкретным целям. Как это было у меня? Как я боролась с невезением? Старалась никогда не полагаться на удачу. Но когда переходила из графического дизайна в леттеринг, то действовала почти на обум. Я еще не знала особенностей прибыльного леттеринга и начала просто рисовать иллюстрации с надписями, выводя их собственным почерком, тем, что писала в жизни. И мне искренне казалось, что мои композиции очень красивые. Они просто обязаны всем понравиться. Загвоздка была в том, что я не видела разницы между своими рисунками и работами, находящимися в числе самых популярных и продаваемых. Я смотрела на логотипы, вывески и постеры и не находила принципиальных отличий. А они были. Как я поняла позже, мои работы были очень низкого уровня по сравнению с лучшими на рынке. А я этого не замечала. Я думала, что мне пока просто не везет, поэтому первые рисунки не продаются. Я жаловалась на микростоки, говорила, что меня там дискриминируют. И вообще, удача от меня отвернулась. А потом я задумалась. Не может ведь так долго не вести. Похоже было, что причина крылась в чем-то другом. И когда я отыскала суть, моя жизнь изменилась раз и навсегда. Я ухватила фишку и даже стала ее рубить. С технологией коммерческого леттеринга, которую я разработала, стало ясно. Это была не случайность, а закономерность. Ведь мои работы были слабыми, поэтому и не продавались. И фортуна здесь не при чем. Хорошенько подготовьтесь к встрече с новыми возможностями. Они приходят внезапно и покидают нас еще быстрее. Поэтому нельзя хлопать глазами и зевать. Пускай ваш творческий радар всегда будет включен. А если вдруг не повезет, не переживайте, ведь никакая черная полоса не длится вечно. Намного важнее системные усилия и практика, которые сделают из вас профессионала и позволят получать удовольствие от работы каждый день в вашей жизни. Упражнение. Любая возможность – это вызов, требующий нашей реакции. Развивайте интуицию – чтобы распознавать скрытый потенциал этих возможностей и смелость, помогающую делать первый шаг на рискованном пути. Для этого составьте список всех потенциальных возможностей, которые могут вытолкнуть ваше творчество на новый уровень. Подумайте, что бы это могло быть? Приглашение на конференцию? Создание авторского обучающего курса? Интервью для большого портала? Встреча со звездным экспертом смоделируйте не только любые возможности, но и ваши действия. Успех – результат упорной работы.